В то время любимой ее книгой была «Моя жизнь в искусстве» Станиславского. Когда Ирина сообщила, что хочет стать актрисой, родители отнеслись к ее выбору с уважением, хотя, наверное, внутренне они не верили в успех ее замысла, сравнивая внешние данные рыжеволосой веснущатой дочки с эталонными внешними данными актрис. Ирина не строила на свой счет никаких иллюзий. Глядя на себя в зеркало, она оценивала свою внешность довольно критически. Нисколько на артистку не похоже. Брови белые, ресниц нет. Но она была твердо настроена на исполнение своей мечты, поэтому обратилась за консультацией к той же знакомой кассирше театра Вахтангова. Один из ведущих артистов этого прославленного театра Владимир Шлезингер был преподавателем Щукинского театрального училища. По просьбе Муравьевой знакомая договорилась с Шлезингером, и тот дал согласие выслушать девочку. Условия этого прослушивания были самые жесткие. Если Владимир Шлезингер обнаружит у нее наличие актерского таланта, то постарается посодействовать. Если нет тогда пусть даже в грубой форме скажет, чтобы она занималась чем-то другим. После того, как Муравьева прочитала свои тексты, Шлезингеру пришлось воспользоваться грубой формой вердикта. Но Ирина имела свой взгляд на свершившееся и, вернувшись домой, заявила, что преподаватель высшего театрального училища имени Щукина ничего не понимает. Кто бы мог подумать, что ровно через 10 лет она встретится с этим актером на съемках телеспектакля по комедии Нушича «Доктор философии». Репетиция спектакля была назначена в театре имени Вахтангова. Муравьева открыла дверь, вошла в театр и увидела его, первого ценителя ее таланта. Внезапно ее охватил самый настоящий ужас — Да такой, что руки-ноги затряслись, хотя Шлезингер ее просто не узнал. Мало ли, девушек ему приходилось прослушивать каждый год, вынося им свои приговоры о бездарности. Однако Ирина на всем протяжении съемки мучительно боялась. «А вдруг он меня вспомнит?» А потом даже с неким злорадством подумала. «Вот как в жизни случается». «У меня в этом спектакле большая роль, а у вас маленькая». В 1966 году Ира закончила школу. Пришло время определяться с выбором института. Увы, в первый год Муравьева во все театральные вузы провалилась. В Щепкинском училище при Малом театре, том самом, где она работает уже много лет, Ее даже до прослушивания к первому туру не допустили. А в Щукинском училище при Вахтанговском театре она дошла только до третьего тура. Тайно на что-то надеясь, она пришла к училищу, когда там шел последний экзамен, и подумала, а вдруг кто-то из великих увидит меня и поймет, что я должна учиться. Но увидела тогда только Наташу Гундареву, которая выбежала из аудитории с возгласом «Приняли!» и добавила, смеясь. Только сказали «Надо похудеть!». Муравьева тогда стояла, смотрела на нее и думала. Ей всего-то и надо, что похудеть, а мне... Наташа Гундарева уже тогда была яркой индивидуальностью. Ирина Муравьева видела ее во Дворце пионеров, где она играла Смиральдину, в спектакле «Король-олень». По мнению Муравьевой, Гундарева уже тогда была настоящей артисткой. Ей и учиться-то не надо было. Однако Муравьева со своей мечтой об актерстве не рассталась и на следующий год поступила в студию при Центральном детском театре, где училась три года. Артистка до сих пор с благодарностью вспоминает своих первых преподавателей Анну Алексеевну Некрасову, Сергея Григорьевича Соколова, Геннадия Михайловича Печникова. Еще учась в студии, она начала работать в том же Центральном детском театре. Выходила сначала в массовке, потом пошли небольшие роли. Муравьева никогда не боролась за место под солнцем. Она хотела прежде всего быть актрисой, неважно, на провинциальной сцене или на столичной. Правда, учеба в студии Центрального детского театра не давала корочек о высшем образовании. Поэтому уже позднее она заочно окончила ГИТИС.